Моя новая каюта находилась в зоне пониженной гравитации, что казалось весьма кстати. Я и так был далек от своей идеальной формы, а нахождение при нормальной для клинонцев полуторной силе тяжести вытягивало последние силы. Обстановка в каюте была скромной, но все же отличалась от обстановки тюремной камеры. Кровать, стол, два стула, кресло, совмещенный санузел в отдельном помещении, размерами напоминающим шкаф. Вмонтированный в стену терминал корабельной сети оказался заблокирован. Но это меня не удивило. Я бы удивился куда сильнее, если бы он работал. До каюты меня сопровождали уже не штурмовики, а юный Энсин Биггс, которого герцог Крейнер назначил мне в деньщики. Особого энтузиазма по поводу своего нового назначения юный Энсин не высказывал. «С гардеробом будут небольшие сложности, сэр», – сообщил мне юный инсин, пока я осматривал обстановку каюты. «На нашем корабле нет одежды вашего размера, так что вам придется подождать, пока доставят вещи с Одиссея». «Это не самая большая проблема», – сказал я, усаживаясь в кресло. «Тем более, что за исключением комбинезона, надеваемого под боевой скафандр, никаких вещей я с собой на борт Одиссея не приносил». «Скажите, Энсин, а вам вообще разрешено со мной разговаривать?» «Да, сэр, но не на любые темы. Можно задать вопрос, сэр?» «Валяйте». «А вы действительно тот самый Алекс Стоун, сэр?» «Который именно?» «Тот самый, который целый месяц вел партизанскую войну против клана Прадишев в джунглях Новой Колумбии?» «Вообще-то да, но нас там был целый отряд». И вы смогли продержаться до начала освободительной операции, которую проводил герцог Реннер? Да, сказал я, предпочитая не вдаваться в подробности. Если бы не освободительная операция, которую возглавлял Реннер, тогда еще адмирал Реннер, никто из нашего отряда не сумел бы остаться в живых. Кленонские корабли, завязавшие орбитальный бой силами Скаари, отвлекли внимание штурмовой группы ящеров, которой удалось прижать нас к стенке. «Мы это в школе проходили», – радостно сообщил Энсин. «Прелестно». «На уроках истории?» «Нет, на уроках тактики». «Я не стал разочаровывать юношу и рассказывать, что никакой тактики на Новой Колумбии у нашего отряда не было. Мы драпали от ящеров, а те за нами. Мы хотели выжить, а они хотели нас поубивать. В конце концов, наше желание перевесило». Вот и вся история. Аэропортов мы не захватывали, поезда под отгос не пускали, языков не брали, до вражеского штаба так и не добрались. Энсин, сейчас империя с кем-нибудь воюет? Простите, сэр, это как раз одна из тем, на которую мне запрещено с вами разговаривать. Мне очень хотелось спросить, что произошло с Альянсом и сумел ли он пережить период изоляции, но я так и не задал этого вопроса. Ни герцогу Реннеру, ни Энсину Биксу. Наверное, потому, что опасался услышать ответ.